Глава сорок К вашим услугам. Разбудил меня очень и очень болезненный тычок под ребра. Боль остро отдалась где-то внутри, и я тут же вскочил, едва не ударившись головой. Рядом сидели Дитер и Лен. Девушка поджала губы, но в ее взгляде я не встретил холодности. «Приехали!» Немец казался уставшим. «Время позднее, но нам надо поговорить!» Я чувствовал себя гораздо лучше. Глубокая ночь тонко намекала. Продрых я не один час. Хрустнув шеей, я вышел в ночную прохладу и Бугатти тут же укатил, неспешно постукивая на стыках брусчатки. Мы снова были в кабинете ростовщика в его таверне. «Поздний час!» Посетители отсутствовали, и даже за стойкой я никого не увидел. «Я долго спал», – вырвалось у меня, потому что никто не хотел начинать разговор первым. «Сейчас четыре часа утра, друг мой. Уже четыре утра». «Еще только четыре утра», – поправила его Елен. «Праздник до сих пор продолжается». Я понимал, что она недовольна. Ее праздник сорвался, а винила она только меня. И была отчасти права, я бы мог и сам прикинуть, что еще не до конца восстановился. «Послушай, Илен, ей кнул и поспешил присесть. Кабинет как-то опасно покачнулся. «Я знаю, что очень виноват за то, что тебе не удалось...» «Оставь это словоблудие на потом!» — девушка небрежно отмахнулась. «У тебя на лице написано, что ты чувствуешь себя самым виноватым человеком на свете. К тому же там оказалось не так весело, как я думала». «Правда?» «Да». Элен присела в кресло Дитера и сделала недовольное лицо. «Деньги, деньги, деньги и то, что можно измерить деньгами. Количество рабочих, заводы, новые корпуса». Она практически пропела последнее слово и добавила раздраженно. «Скукотища!» И да, лучше мой танец за вечер оказался с тобой». «Хоть одна приятная новость за ночь», — ответил я, выдавив из себя смешок и схватился за голову. «О, уже нужны таблетки от похмелья?» Немец спустился вниз, принес большой кувшин с водой и несколько стаканов, а также пластинку таблеток. «Пей, поможет сразу, иначе не сможешь воспринимать все то, что я тебе расскажу». «Так ты что-то узнал?» – сразу же оживился я, чувствуя к тому же, что таблетка начинает действовать. «Говори же!» «Я постарался действовать не сам, а через разных людей, чтобы не показаться подозрительным. Самое главное, ты и так знаешь. Анны Марии действительно нет во дворце, причем довольно давно!» «Как это?» – удивился я. «Ведь настоящую Анну провезли во дворец в сопровождении ее дяди». Ее видела охрана. «Провезли, да. Ее видели следующим днем в последний раз. А потом никто не смог точно сказать, что случилось». «Как же так? Но ведь кто-то должен знать!» – воскликнул я. «Кто-то точно знает, но это оказалось слишком сложно. Поэтому я постарался вникнуть в причины». «Да тошны!» – Элен закинула ногу на стол и с интересом посмотрела на Дитера. Благодарю. хмыкнул немец. «Максим, ты хотя бы раз задумался над тем, почему внезапно сходняя дочь императора оказалась одна за пределами дворца и заведений, которые она обычно посещает?» «Бежала от чего-то, не знаю. Она говорила, что ей надоела старая жизнь, но то была как будто бы и не она вовсе. Тут все очень запутано. Говори, что ты узнал». Многие из тех, кто предоставил мне информацию, отдельно выделили, что девушка вела себя крайне странно в последние недели. Это я и так знал. Тут же профессор Подбельский рассказывал мне об этом. «Тот тип в дещевом пурпуре!» Фон Клейстер скривил губы. «Странный, немного ненормальный, как по мне. С ним я разговаривал лично, потому что он сам ко мне подошел». «Сам?» «Ты представился?» «Для него я Ганс Рюхтер. Он с удовольствием побеседовал о каких-то там теориях, пожаловался на молодежь, как и полагается старику». «А что он сказал про Анну?» «Ничего». Она посещает его лекции в императорском университете. «Я не знал», – ростовщик прошелся по кабинету. «Я завел разговор про императорскую семью, и он выдал несколько расхожих фраз». «Так что мы имеем в конечном счете?» – не стерпел я. «Ты говорил и узнавал, дальше что?» «Мы так ничего и не знаем». Ее дядя, который меня успешно перепил, в прошлую нашу встречу думал, что она в германских землях, потому что ему так сказали. Про то, что меня не пустили во дворец, когда я рвался навстречу к нему, тоже сказал странные вещи. «Третье отделение крайне не рекомендовало». Ты знаешь мое мнение относительно третьего. Хороших людей там нет. Нам нужен новый план, Дитер. Срочно. Сегодня. Сейчас же. У девушки двойник. Шансы найти в два раза выше. Двойник? Элен даже убрала ногу со стола. Ты не говорил о двойнике. Ты ведь обещал не врать. Я и не врал. Послушай, погоди, куда ты? Все это зашло слишком далеко. Не хочу иметь с тобой никаких дел. Девушка выпрямилась и гордо прошла мимо. Всего! И, бахнув дверью, вышла из кабинета. Ты должен был ей все рассказать сразу. Немец с грустью посмотрел ей вслед. Я рассказал то, что считал нужным, и про двойника единственное, о чем я умолчал. Зачем, если обещал быть честным, удивился Дитер. Я посмотрел на дверь за своей спиной, чтобы убедиться, что она закрыта и Елен, если была неподалеку, ничего не услышит. Потому что она вполне симпатичная девушка, я ей нравлюсь и я не смог бы устоять перед ее напором. Немец долго смотрел на меня с серьезным видом, а потом расхохотался и смеялся так долго, что я начал бояться, не задохнется ли он. Но Дитер наконец-то остановился. «Если профессор – странный цип, то ты настоящий безумец! Обидел девочку отказом тогда, и сейчас еще больше!» Его очень забавляла эта ситуация. «Думал, что из-за принцессы она перестанет к тебе хорошо относиться?» «Нет, просто я... Ты просто оскорбил ее, причем очень сильно!» «Но твоя история с принцессой и ее двойником...» «Как ты понял, кто есть кто?» «Ведь я так понимаю, ты общался с обеими». «И только не говори мне, что раз она тебя так зацепила, ты не воспользовался шансом». «Серьезно, Дитер? Ты хочешь сейчас поговорить об этом?» «Я вполне серьезно. Удовлетвори моё любопытство. Успокой меня, что ты не прыщавый романтик». «А хотя бы знаешь, чего ради отвергаешь прекрасную девочку. «Хорошо», – нехотя ответил я. «Хорошо, воспользовался. Мне было неприятно это говорить». «С ней или ее двойником, м? «С обеими. Доволен?» – сердился я в ответ на новую порцию хохота. «Доволен, ты меня не разочаровал!» – присвистнул он. Хотя бы с этим у тебя в голове полный порадок. А теперь перейдем к плану. Я считаю, что нам надо подкупить караулу дворца». Дверь за моей спиной отворилась, и я обернулся. Вернулась Лен. «Ты же ушла», — недоверчиво произнес я, но из-за ее спины появился еще один человек, и Дитр, шумом уронив трость, бросился к столу. Вошедший был в капюшоне, из-под которого виднелся только длинный безобразный нос и пара седых длинных прядей, однако он не проявлял никакой агрессии. Элена отошла в сторону и встала за моим креслом. Ростовщик уже стоял с пистолетом в руке. «Кто ты такой?» – громко и твердо спросил он, взведя курок. Незнакомец то ли кашлянул, то ли чихнул. поднял руки к лицу и потянул себе за кончик носа. Накладной материал оторвался, оставив после себя четкую грань между гримированной частью лица и нормальным носом. Второй рукой он снял парик. «Я Павел Трубецкой». «Привет, Максим», — повернулся он ко мне. «Рад, что ты хорошо себя чувствуешь». «Ты его знаешь?» — Дитер потряс пистолетом. «Знает, знает», — ответил шпион вместо меня. «Третье отделение к вашим услугам».